Сэр, сказал молодой человек, вступая в разговор. Я граф Лерак де лямоль, тот самый, кого вы ждали. Я был рекомендован вам несчастным Телиньи, которого убили на моих глазах. Верно, верно, мне ответил Генрих. Королева Наварская передала мне от него письмо. А у вас не было ещё письма от Лангедокского губернатора? Да, сэр, мне было поручено вручить его вашему величеству сейчас же по прибытии в Париж. Почему же вы этого не сделали? «Я приходил в Лувр вчера вечером, но, Ваше Величество, были так заняты, что не могли принять меня». «Да, это правда», — сказал король, — «но вы могли бы попросить кого-нибудь, чтобы мне передали это письмо?» «Я получил приказание от губернатора Мсье Дориака отдать письмо только в собственные руки Вашего Величества. По его уверению, письмо содержало настолько важное сообщение, что Мсье Дориак не решался доверить его простому гонцу». Взяв от лямоля письмо и прочитав его, король Наварский сказал: "Действительно, в нём предлагают мне покинуть двор и уехать в Биарн. Месье де Ряк принадлежит к числу моих друзей, хотя он сам католик, и занимая пост губернатора, вероятно, предугадывал то, что затем произошло. Свитая пятница. Почему вы мне не отдали это письмо три дня тому назад? Потому что я, как уже имел честь доложить вашему величеству, несмотря на всю мою поспешность, я смог прибыть в Париж только вчера. Досадно, досадно, тихо произнес король. Сейчас бы мы были в безопасности. Либо в Лерашеле, либо на какой-нибудь равнине во главе двух или трех тысяч всадников. Сир. Что было, то прошло, вполголоса сказала Маргарита. Не стоит досадывать на прошлое и терять на это время. Сейчас надо принимать наилучшее решение для будущего. Значит, на моём месте вы бы надеялись на что-то, сказал Генрих, не спуская испытующего взгляда с Маргариты. Конечно. Я бы смотрела на это дело как на игру в мяч до трёх очков, где я проиграла пока только первое очко. Ах, мадам, сказал Генрих шёпотом. Если бы я был уверен, что вы играете в доли со мной. Если бы я собиралась играть на стороне ваших противников, возразила Маргарита. Мне кажется, я бы давно могла это сделать. Справедливо? ответил Генрих: "Я не благодарен. И вы верно сказали, что ещё можно всё исправить, и сегодня же, увы, сир". Заметил демолль: "Я лично желаю вашему величеству всяческой удачи, но сегодня нет с нами адмирала". Генрих Наварский улыбнулся хитрой мужицкой улыбкой, которую не понимали при дворе до тех пор, пока он не стал французским королём. Однако мадам — заговорил он внимательно, разглядывая Лямоля. «Этот дворянин, оставаясь здесь, должен до крайности стеснять вас, да и сам подвергается опасным неожиданностям. Что вы собираетесь с ним делать? Сир, я вполне согласна с вами, но не можем же мы вывести его из Лувра. Трудновато. Сир, а не мог бы мсье де Лямоль найти себе приют где-нибудь у вас? Увы, мадам... Вы всё обращаетесь ко мне, как будто я ещё король гугенотов, и у меня есть свой народ. Вы знаете, что я наполовину стал уже католиком и никакого народа у меня нет. Всякая другая женщина, но не Маргарита. Поторопилась бы сразу заявить, да и он католик. Но королеве хотелось, чтобы Генрих Наварский сам напросился на то, чего она желала от него. А Лемоль, видя сдержанность своей покровительницы и не зная, где найти опору на скользкой почве французского двора, тоже промолчал. Вот как заговорил Генрих, перечитав письмо, привезённое Лемолем. Провансальский губернатор пишет мне, что ваша матушка была католичкой и что отсюда его дружба к вам. «Вы, граф, что-то говорили мне о вашем обете переменить вероисповедание», сказала Маргарита, «но у меня в голове все спуталось. Помогите же мне, мседлямоль, ваше намерение как будто совпадает с желаниями короля Наваррского». «Да, но, ваше величество, так равнодушно отнеслись к моим объяснениям по этому поводу, что я не осмелился, потому что меня это не касалось никоим образом. Объясните все королю». «Так что это за обед?» спросил король Наваррский. «Я не знаю». Сир, сказал Лямоль. Когда меня преследовали убийцы, я был почти безоружен и еле шиф от ран, как вдруг мне показалось, будто тень моей матери с крестом в руке ведёт меня в Лувр. Тогда я дал обед в случае спасения моей жизни принять веру моей матери, которой Бог разрешил встать из могилы. чтобы указать мне путь к спасению во время этой страшной ночи. И вот я нахожусь под покровительством и французской принцессы, и короля наварского. Мою жизнь спасло чудом. Мне остаётся исполнить свой обет, сир. Я готов стать католиком. Генрих Наварский нахмурил брови. Он сам был скрытен и втайне допускал возможность отречься по расчёту. но относился очень недоверчиво к возможности отречься по чувству убеждения. Король не хочет брать на себя заботу о моём раненном, подумала Маргарита. При этом столкновение двух противоположных направлений чужой воли Лямоль растерялся и оробел. Он чувствовал себя в смешном положении, не зная почему. Маргарита с женской деликатностью вывела его из неприятного состояния. Сир сказала она: "Мы забываем, что этот несчастный раненый нуждается в покое. Я сама так хочу спать, что еле держусь на ногах. Ну вот, вы опять". Лемоль действительно снова побледнел от последних слов Маргариты, которые истолковал по-своему. "Так что же, мадам?" сказал Генрих Дела очень просто. "Дадим покой им, Сьеда Лемолю". Молодой человек обратил к Маргарите молящий взор и, несмотря на присутствие обоих величиств, добрался до стула и сел, разбитый усталостью и душевной болью. Маргарита поняла, сколько любви скрывалось в его взгляде и сколько отчаяния в этой слабости. "Сэр", сказала она, "этот молодой дворянин ради своего короля подвергал опасности собственную жизнь и был ранен, когда бежал в Лувр, чтобы известить вас о смерти адмирала Италиньи. Поэтому вашему величеству подобает оказать ему честь, за которую он будет признателен всю жизнь. «Какую же, мадам?» — спросил Генрих Наварский. «Приказывайте, я готов исполнить». «Вы, ваше величество, можете спать на этом диване. А мсье де ля Моль...» ляжет у вас в ногах. Я же с разрешения моего августейшего супруга, по зову Жиону, и лягу в свою постель. Клянусь вам, сир, что я нуждаюсь в отдыхе не меньше любого из настраих. Генрих Наварский был человек умный, даже очень, что отмечали позже как его враги, так и друзья. Он понял, что эта женщина, прогоняя его с супружеского ложа, имела право так поступить за равнодушие, которое проявлял он к ней до сей поры. Маргарита же, несмотря на его холодность, спасла ему жизнь несколько минут назад, поэтому Генрих, отбросив самолюбие, ответил просто: "Мадам, если мсье де ля Моль в состоянии дойти до моих покоев, я уступлю ему мою постель". Да, сир, сказала Маргарита, но в настоящее время ваши покои небезопасны, ни для вас, ни для него, и осторожность требует, чтобы ваше величество остали здесь до завтра. И не дожидаясь ответа короля, она позвала Жиёну. Распорядилась принести подушки и послать в ногах у короля постель для Молю, который был так счастлив и доволен подобной честью, что, можно, наверное, сказать, позабыл о своих ранах. Маргарита сделала королю почтительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижке и улеглась в постель. «Утром», — сказала она про себя, — «Ля Моль должен иметь в лувре своего защитника, а тот, кто сегодня был на это глух, завтра раскается». Затем, обращаясь к Жионе, ожидавшей последних приказаний, Маргарита поманила ее рукой, и когда Жиона подошла, сказала шепотом, «Жиона, завтра утром надо сделать так, чтобы у моего брата, герцога Алансонского, непременно был какой-нибудь предлог». Прити сюда ещё до 8 часов утра. На башенных часах Лувра пробило 2 часа. Лямоль несколько минут поговорил с королём о политике, но Генрих быстро задремал и наконец раскатисто захрапел, точно спал у себя в берне на своей кожаной постели. Лямоль быть может последовал бы примеру короля и заснул, Но Маргарита не спала. Всё время ворочилась в постели с боку на бок, и этот шорох тревожил мысли юноши, отгоняя сон. Он очень молод, шептала Маргарита во время бессонницы, и очень робок. Но надо ещё посмотреть, не будет ли он и смешон. И всё-таки у него красивые глаза. Хорошо сложён, много обаяния, и вдруг окажется, что он не храбрый человек. Он бежал. Он отрекается от Веры досадно, а сон начался. Так хорошо. Ну что ж, предоставим всё течению событий и отдадимся на волю троякого бога безрассудный Анрет. Только к рассвету заснула Маргарита, шепча: "Эрс, Купидо, Амор".